Жан Рэ. Мистер Глесс меняет курс. В день своего 50-летия Дэвид Глесс отдался воспоминаниям о людях и событиях, так сказать, возвратился в прошлое. Это нельзя было назвать праздником в прямом смысле. Никто ему не подарил ни цветка, ни торта, ни комплимента. Да и сам он не позволил себе даже лишнего глотка пива. Недолгие воспоминания резюмировались одной фразой. «Какое все-таки свинство? Жизнь!» Тут в лавку влетела мисс Троссет и напустилась на мистера Глесса. Зачем он ей продал красную фасоль, которая никак не желает поджариваться? Обычно Дэвид Глесс не имел ничего против мисс Троссет, покупательницы скоредной и вечно недовольной. Но в этот день, да как раз в этот среди стольких других, она ему не понравилась. Между тем, вздорная злобная трещотка и не собиралась останавливаться. Мне надо купить пол фунта риса, но ведь ясно, что он будет весь заплесневелый и в мышином помете. А уж как вы меня обжулите на унце и перца. Бакалейная лавка Дэвида Глесса располагалась между Лавандер Hill и Клапхэм Common на углу кривой улочки, уходящей в мрачный захламленный пустырь. По необъяснимой причине смог этот тяжелый черный туман Лондона оседал именно в здешних краях. И в данный момент безобразная рваная пелена цвета сажи развернулась перед окном. Стены старой транспортной конторы на той стороне померкли и пропали из поля зрения. Дэвид Глес мягко вступил в монолог. Она была Троссет, пойдите вы к дьяволу». «Что? Как?» «Вы сказали...» Мисс Троссет закрыла руками живот, словно ожидая немедленного удара. «Мало вам еще? Хотите слушать дальше? Пожалуйста». Вы — грязная потоскуха, любовница старого ножовника, прогнившая от блуда и экземы. Вы, любезная, воруете в больших магазинах. «Праведный Боже!» — взвыла мисс Троссет, которая в свое время была одной из самых ярок празелита армии спасения. «Небо, защити меня! Пьяница сумасшедший! Фасоль в моей лавке первосортная, и я в жизни никого не обвесил!» Змеиным шепотом продолжал Дэвид. И должен вам сказать, балованная дитятка с точной он заговорил совсем тихо, прислушиваясь к шуму, который пробивался сквозь плотную завесу тумана. Должен вам сказать... Не желаю ничего слушать, завопила мисс Тросет и заткнула уши. Отлично, усмехнулся бакалейщик. Это лучшее, что вы могли придумать. Шум постепенно определялся. Покупательница Настеж распахнула дверь и несколько помедлила перед черной рыхлой стеной. Дэвиду Глесу нарастающий шум был хорошо знаком. «Ступайте к дьяволу, она была Троссет, если не ошибаюсь, вы сейчас туда попадете». И он сильно толкнул ее в спину. Мисс Троссет поневоле ускорила шаг и растянулась на мостовой в ту секунду, когда из тумана появился огромный грузовик, забитый тюками с хлопком для завода компании «Бразилия». На улице смог рассеялся после внезапного утреннего ливня, И проглянуло смутное солнышко. Дождевая вода смыла очерченный мелом контур, где лежал труп мисс Троссет. Отпуская муку, маринованную лососиную патоку, Дэвид внимал поучительной беседе добросердечных покупательниц. Упокой Господь ее бедную душу. Однако представьте, эта тварь носила шляпу и кастрюлю святых дам из армии спасения и в то же время служила подстилкой этому старому подонку-лудильщику-слайку. «Так», – соображал мистер Глесс, – «это не ножовщик, а лудильщик». Ладно, у нее нашли кучу вещей, пропавших из магазина бижутерии миссис Хук, куда она устроилась якобы подметать полы. «Еще лучше», – прикидывал бокалейщик. «Правда, магазин миссис Хук нельзя назвать большим, но завка воровала». «Воровала!» В конце концов, – добавил очередная Мегера, – «тело досталось земле, а душа – дьяволу». Последнее замечание насторожило мистера Глесса. «Дьявол? А ведь я сам ее отправил к дьяволу! Надо бы все это обмозговать!» Размышления не привели ни к чему, однако ночью Дэвид был побеспокоен весьма неожиданным образом. Ему не приснилось мисс но зато привидели странные, кошмарные, надоедливые люди и события, так что он с радостью пробудился. Ночник, похоже, давно погас. Неопределенный силуэт, источающий бледный свет, недвижно стоит у окна». Мебель принялась визжать и скрипеть, хотя раньше ничего подобного не замечалось. Застанав почти человеческим голосом, открылась дверь зеркального шкафа, хотя аккуратный Дэвид запер ее накануне на ключ. Раздались три удара в стену, потом, чуть позже, три удара в потолок. Освещенный силуэт медленно потемнел и пропал. Перед тем как снова заснуть, Дэвид додумался до следующей мысли. Она была тросат. Выходит, я сделал дьяволу подарок. В таком случае он, возможно, меня отблагодарит. Утром, когда он распахнул ставни, то получил прямо физиономию порцию хорошо разжеванной жевательной резинки. Озорной голос издевательски пропел. «Вот тебе подарок, старая сосиска! Дожуй!» Хэнк Хоппер, мальчишка рассыльной компании Бразилия, никогда не забывал преподнести сюрприз мистеру Глессу. Равно как всегда удостаивал благосклонным своим вниманием мешок орехов, стоявший в лавке на полу возле входной двери. Обычно этот оголец обзывал Дэвида нагастой сосиской. Сие нелестное сравнение отличалось однако правдоподобием. "Ладно, сынок", проворчал Дэвид. "Все уладится, вот увидишь". Попивая чай с поджаренным хлебом. он проглядывал полицейскую хронику в газете. О несчастном случае с мисс Троссет всего две строчки. Три четверти страницы посвящалась последнему преступлению нового Джека-Потрошителя. В течение месяца ночной убийца орудовал в основном в портовых кварталах, но время от времени оставлял след, кровавый след, в менее пустынных районах столицы. В первый раз в жизни Дэвид Глесс читал эти сжатые тревожные новости. Ранее он ограничивался лишь политической и театральной хроникой. Правда, здесь не было специального умысла, он ощущал только некоторые изменения атмосферы. Еще смутно все это было, проплывало намеком, неопределенным очертанием, словно тот силуэт, что ему привиделся в ночи. Какое все-таки свинство, жизнь. В памятный день своего юбилея, он в известном смысле прозондировал прошлое, в поисках Резона, оправдывающего сию сакраментальную фразу, и Резон наконец обрел имя. Энтон Брук Мистер Глесс отнюдь не всю сознательную жизнь вешал муку и солонину, расписывал приход и расход жалкой бокалейной лавки на Лавандер Хилл. В 20 лет он исполнял должность экспедитора в управлении водолечебных курортов, куда его приняли по причине исключительно красивого почерка. Работал он добросовестно и помышлял самое большее о местечке финн рассчитывая на дружелюбие своего шефа, мистера Энтона Брука. который, к слову сказать, также имел бесподобный почерк. На какой же ошибке этот потаенный завистник поймал молодого экспедитора? Вряд ли серьезной, поскольку Дэвид ее даже не помнил. Однако ошибка была предоставлена начальству с таким коварством и размахом, что бедному Дэвиду предложили применить талант каллиграфа где-нибудь в другом учреждении. Он уже готовился пополнить армию лондонских безработных, как друг его дядя Бернард, бакалейщик с Лавандер -Хилл. Неожиданно умер от угара, преждевременно закрыв дымоход переносной печки. Завещание он оставить не успел. Давид унаследовал маленький магазин, а также сбережения, оставшиеся после уплаты долгов. Какое все-таки свинство, жизнь? Если бы он смог, допустим, к жалованию финанс присовокупить выручку от продажи дядиного торгового заведения. Ему ничего бы не стоило жениться на своей сотруднице мисс Джейн Грейс и благоденствовать в приятной квартире далеко от Клоаки Клаб Тэм а не жить в тяжкой атмосфере маринада, пряностей и черного мыла. Мистер Глес быстро прикинул. Мне исполнилось 22 года, когда я ушел из управления. Энтону Бруку было за 40. Сейчас ему что-нибудь около 75. Жив ли он еще? Этот вопрос Дэвид задал себе в воскресенье утром, покидая англиканскую церковь. Апрель близился. Голубое небо и мягкая свежесть призывали к беззаботному променаду. Черт с ними с покупателями, которые плюнув на воскресный отдых, наверняка осаждают запертую дверь лавки. Дэвид направился к Мосбери Роуд, где находилось управление водолечебных курортов, затем свернул на Клабхам Юнион. Там, близ кирпичной стены старого депо, раскинулся палисадник – крохотный безымянный оазис. Когда-то, в полуденный час, Дэвид приходил туда подкрепиться сэндвичем, старая загодя исчезнуть, поскольку на единственной скамейке имел привычку располагаться мистер Энтон Брук с несравненно более солидным У Оазис сохранился. Упругий пушок уже белел на ветках, ласточки чертили сложные кривые в синеве. На скамейке сидел старичок с козлиным профилем, и Дэвид без особого удивления признал бывшего патрона. Он довольно-таки небрежно уселся рядом. и старичок подвинулся с недовольным ворчанием. «Сидим, Брук, посиживаем?» Так начал беседу мистер Глес. Старик злобно покосился на него и просюсюкал. «Не знаю вас, совсем не знаю, зато я отлично вас знаю». «Ага, ножище-то прямо как у верблюда», — фыркнул бокалейщик, вспомнив, что мистер Брук страдал мозолями. «Какого сёрта я вам не сего, я за вас запрещаю». Мистер Брук волновался, заикался, сюсюкал. «Заткнись, подлая старая клешня. Прошло времечко запрещений. Я Дэвид Глес вспомнил теперь?» «Нет, уйдите!» Фальцетом завопил почтенный джентльмен. Но Дэвид понял, что старик превосходно его узнал. «Ну-ка, дружок, пора и получить по счетчику!» Мистер Глесс сжал пальцами левой руки цепляющую шею бывшего начальника. Захрипел мистер Брук, но Дэвид не дал пальцем воли. Внимание привлекли ноги его жертвы, обутые в полусапожки. Мягкая кожа там и сям была вырезана, дабы дать простор ужасным наростам мозолей. «Получи!» – мистер Глесс изо всех сил ударил пяткой по его правой ноге. Старик скрючился и медленно пополз боком на скамейку. «И комиссионное!» – присовокупил Дэвид, аналогичным образом бухнув по левой. На сей раз мистер Брук закричал, или вернее защебетал, не сильнее пролетающей ласточки. Тонкая струйка слюны потекла на его жилет. «Некоторые люди, я слышал, даже умирали, если им неожиданно наступали на мозоль», – рассудительно произнес Дэвид Глес, покидая скамейку. И действительно, мистер Энтон Брук, убивший его мечты 30 лет назад, лежал мертвый, совершенно мертвый. Вечером мистер Глес старательно крутил точильное колесо, обрабатывая специальный нож для баллонской колбасы. Кожура кой отличалась необыкновенной твердостью. Чтобы ее проколоть и нарезать, необходимо было тщательно заточить острие. Не успел он закончить, как сильный удар потряс ставней и мальчишеский голос издевательски пропел. «Старая сосиска, нагатая сосиска…» «Ах ты шалун! Удачно попал!» – улыбнулся бокалейщик. Хэнк Хоппер обычно проводил вечера в кабаре неподалеку, где одну комнату специально отвели под игральные автоматы. Возвращаясь домой, он всегда обходил пустырь, пересеченный каналом, куда вливались сточные воды со всего квартала. Заслышав насвистывание дурацкого модного блюза, мистер Глес выступил на дорогу. Красивая песенка, Хэнк. Хо-хо! поперкнулся юный насмешник. Сэр, на этом респектабельном слове. Он закончил свое существование. Специально отточенный нож буквально прорезал его сердце. Полиция и газеты отнесли смерть Хэнка Хомпера на счет таинственного убийцы, так как характер преступления вполне соответствовал манере этого монстра. Удар в сердце тонким, длинным, заостренным лезвием. Случайная жертва ночной встречи. Никаких признаков ограбления. Удивлял следующий факт – той же ночью в ста ярдах от места первого происшествия была убита пьяная старуха, у которой в мешке, помимо разного барахла, лежало несколько банкнот. По своей привычке убийца ничего не тронул, но до сих пор этот последний довольствовался одной жертвой за ночь и никогда не изменял кровавому правилу. Когда Дэвид Глес прочел в газете, что труп Хэнка Хоппера выловили из канала, Он удивился в свою очередь, поскольку, безусловно, оставил тело на дороге, огибающей пустырь. Весна перестала улыбаться. подулся северо-западный ветер. Затеялись упрямые холодные дожди. Дэвид решил разжечь печурку-саламандру, и в заднем жилом помещении лавки сразу стало уютно. Особенно, когда отцветы пламени запрыгали по стенам и розовому абажуру лампы. Устроившись в глубоком мягком кресле, Дэвид рассеянно прислушивался к затихающему уличному шуму. Кукушка свальских часов прокуковала полночь и закрылась в своем домике. И здесь мистеру Глессу почудилось несколько осторожных постукиваний. Сначала он подумал про капризы ветра, но удары повторились с большей настойчивостью. Мистер Глесс, крадучись прошел торговое помещение и приложил ухо к двери. Ему послышалось дыхание, немного прерывистое. Дверная ручка шевельнулась. «Кто там?» Приглушенный голос ответил. «Откройте, прошу вас, и не зажигайте света!» В любой другой период своей жизни, мистер Глесс наверняка попросил бы ночного визитера не беспокоиться и продолжать прогулку. Но сейчас... Сейчас он решительно распахнул дверь. Фигура неказистая и мрачная проскользнула в лавку. «Спасибо, вы гостеприимны!» Мистер Глес провел гостя в жилую комнату. Это был мужчина средних лет. В очках, худой, бедно и опрятно одетый. С его черного пальто стекала дождевая вода. Мистер Глес любезно предложил. «Снимайте пальто и садитесь ближе к огню. Хорошо бы выпить чего-нибудь горячего, не так ли? Стакан Грога, допустим, или Пунша?» «О, благодарю. Мне так неловко. Видите ли, я не употребляю крепких напитков. Чашку чая, если изволите. Сахару побольше, я полагаю?» «О, да». Гость выпил чай с видимым удовольствием и даже причмокнул. Потом, отставив чашку, решил представиться. Шейп. Служу в страховом обществе. Весьма скромный служащий, судя по обтрепанному пиджаку и мятому линялому галстуку. «Погода отвратная», — вздохнул Дэвид. «На барометр лучше не глядеть». Мистер Шейп с удовольствием поддержал светскую беседу. «Три дня назад... Нет, пардон, четыре... Было хорошо». Восхитительный теплый вечер. Я любовался молодым месяцем, который взошёл тут неподалеку за пустырем и блестел, как... как... как свежеотточенный нож. Завершил сравнение Дэвид. Вот этот, к примеру. И он взял с буфета нож, предназначенный для болонской колбасы. Щеки мистера Шейпа слегка порозовели. Верно. Очень хороший нож. Почему вы бросили тело Хэнка в канал? Мистер Шейп несколько смутился. Я предполагал, что его найдут два или три дня спустя, но одна нога запуталась в цепких прибрежных водорослях. Я, м -м, не убиваю двух человек за одну ночь. Это принцип. Для меня нет ничего выше принципа, и даже мысль о возможном нарушении приводит меня в дрожь. «Так вы меня видели?» «Да. Понимаете, если б я даже не убил старуху, то все равно бы вернулся домой, так как полиция приписала бы мне вашего юнца». Мебель заскрипела, затрещала. Пламя в печке саламандри рванулось и загудело. Высокая, причудливых очертаний тень восстала на стене. «Скажите», – прошептал мистер Шейп, – «вам не кажется, что...» «Возможно». Мистер Глесс не щел нужным прямо отвечать на вопрос о таинственном присутствии. Он только повел плечами, словно желая освободиться от какой-то тяжести. «Еще чашку чая?» Тень исчезла, и пламя присмирело. «Охотно!» – оживился мистер Шейп. «Чай великолепный!» «И позвольте еще один нескромный вопрос. Да? Рассчитываете ли вы... Как бы это лучше сформулировать? Начать еще разок, хотите вы сказать?» «Продолжить. Вот правильное слово!» – улыбнулся Дэвид. Мистер Шейп радостно закивал. «Благодарю. Иногда, знаете ли, бывает трудно подыскать точное выражение». До сих пор я только старался отомстить за старые обиды, а их накопилось не очень много. Не так-то просто ответить. Новое дело, новые перспективы. Капельку Рома прервал он неожиданно. Глаза мистера Шейпа блеснули в запотевших очках. Пожалуй, согласился он весьма сдержанно. В конце концов, не всякое искушение дьявола, не так ли? Выпью, но чуть-чуть. Боюсь, как бы не напала и кота. Все обошлось благополучно, и мистер Шейп снова оживился. Никогда хм, не убивалось чувство мести, хотя причин находилось предостаточно. В школе меня били товарищи, потому что я был слаб и беззащитен. На работе коллеги обзывали меня органосцем, хотя я никогда не был женат и ни с кем не флиртовал. Даже мальчишки рассыльные норовили подложить мне булавку в кресло. Но я и не думал мстить за эти пустяки. Он уселся поудобнее и выпил еще глоток Рома. Не могу припомнить, как и почему все началось. Вероятно, я решил себе доказать, убедить себя, что я вовсе не рогоносец, не мишень для идиотских шуток молодых бездельников, но человек сильный и волевой. Существо хладнокровное и жестокое, внушающее ужас всем. И наконец-то не испытать угрызений совести перед зеркалом, перед жалкой физиономией мямли, нытика, и труса. И потом он слегка наклонился, огляделся, словно опасаясь нескромных ушей, и прошептал «Это легко, никогда бы не подумал, убивать так легко». Молчание. Через минуту выскочила кукушка. Мистер Шей поднялся и надел пальто. «Мы почти соседи. Я живу на Моллинсон роуд, возле кладбища. Заходите, буду счастлив вас видеть. У меня есть несколько прекрасных книг». Не обижайтесь. Этой ночью вы. Понизив голос, спросил мистер Глес. Визитер энергично замотал головой. Нет, нет, уверяю вас. Бакалейщик открыл входную дверь. Дождь кончился, ветер стих. Небо усеяли звезды. Мистер Глес мечтательно вздохнул. Как все непрочно в жизни, ничего постоянного. Погода, к примеру, я бы с удовольствием вас проводил. «Был бы просто счастлив!» – воскликнул мистер Шейп. Они шли безлюдными улицами, в желто-голубых лунных отражениях, радуясь некоторой общности вкусов. Оба предпочитали одни и те же деликатесы, любили играть в шашки и рассматривать иллюстрированные книги. Дойдя до кладбищенской стены, мистер Шейп закашлялся, сунул руку в карман и предложил. «Не хотите ли ментоловую постилку?» «Охотно!» Лучшее средство от кашля, пояснил мистер Шейп, и в ту же секунду специальный нож вонзился в его сердце. Мистер Глес нагнулся и пробурчал. Поглядим-ка на эту постилку. Ни постилки, ни конфеты в кармане не было, только стилет, хорошо заострённый, хорошо наточенный. Артур Биллинг найден мертвым, убит на верфи Рейлвей. Марта Галет, девица легкого поведения, найдена мертвой, убита на Фентимен Роуд. Маргарет Кокс, харистка, найдена мертвой на станции Бриклайерс. Ларс Эссик, матрос, найден мертвым в новых доках близ Шедуэлла. Ирма Мур, цветочница, найдена на Хилл-стрит. Трагический список продолжал расти. Газеты негодовали, полиция паниковала, люди боялись выходить вечером на улицу. В одном журнале появилась грустная карикатура, представляющая полицейских агентов и судей в тогах и париках, собравшихся у виселицы с небрежно болтающейся веревкой. Палач, опираясь на столб, заложил руки в карманы и зевал. Подпись гласила «Безработные». Но в начале осени кровавая серия неожиданно прекратилась. 25 сентября мистер Глес выиграл 2000 фунтов благотворительной лотереи. устроенная герцогиня Стейнброк. К нему вломились на следующую ночь и вскрыли сейф. Мистера Глесса нашли в постели задушенным.